Бертольд силится ни о чем не думать, Кроме своего доклада. В его распоряжении добрых полчаса. Около восьми минут уже прошло. Уведение он кончил. Постановку проблемы изложил. Тезис свой изложил. Перешел к доказательствам. И вдруг чувствует, Что взгляд Фагельзанга его отпустил. Да, Фагельзанг встал, Очень тихо стараясь не мешать. Он прошел вперед, Бертольд увидел его у стены слева. Он шёл на цыпочках, размеренным, нарочито осторожным шагом вдоль левого ряда парт. Бертольд слышал лёгкое поскрипывание его ботинок. Выгляданк прошёл в самый конец класса, в левый угол. Он хочет иметь Бертольда перед глазами, хочет видеть, как у Бертольда слетает с губ слова. Он стоит за последней партой, вытянувшись в струнку. Не опирается ли он рукой на невидимую саблю, неподвижно устремив бледно-голубые глаза на рот Бертольда. Под этим взглядом Бертольд становится как-то не по себе. На мгновение он поворачивает голову к учителю, но вид того смехает ему ещё больше. Он то смотрит вперёд, то дёргает, вертит головой, словно отгоняя назойливую муху. Он заканчивает доказательство. Он говорит уже не так хорошо, как в начале. В классе жарко, В гимназии королевы Луизы классы всегда чересчур натоплены. На верхней губе у Бертольда появляются капельки пота. Он переходит к возражениям. «Подвиг Армения, — говорит он, — с точки зрения трезвого разума, не дал, пожалуй, ощутимых внешних результатов. Через несколько лет римляне снова оказались там, где они были до битвы в Тевтобургском лесу. Более того, он запнулся на миг, потерял вдруг нить мыслей. Сделал усилие, чтобы сосредоточиться. Мысленно он видит узкие страницы своего латинского Тацита и крупный шрифт немецкого Тацита в роскошном издании. Он снова смотрит в левый угол. Фагерзак стоит по-прежнему, неподвижный, насторожённый. Вертольд открывает рот, закрывает его, открывает снова, опускает глаза на кончики ботинок. Секунд 8. «Верно, уже прошло, как он замолчал, или все десять?» На чем он остановился? Да, на том, что подвиг Армения не имел в сущности видимых результатов. Несомненно, лютеровский перевод Библии или изобретение Гутенберга сыграли для Германии и для ее значения в мире большую роль, чем битва в Тевтобурском лесу. Подвиг Армения, это следует признать, не имел практического значения. Так ли он хотел сказать? но ведь он собирался выразить это гораздо осторожнее, не так резко, не так прямо. Ну, уж куда ни шло, вперед, Бертольд, не отступать, только без пауз. И так уже первая пауза длилась вечность. Но теперь он снова поймал нить, теперь с ним ничего уже не может приключиться, на опровержениях он уже не собьется. Второй паузы вы не дождетесь, господин доктор. Торжествуя, он едва заметно улыбается, Иска соглядя в дальний угол. Тем не менее, начинает он: "Ну что это? Почему вдруг так странно изменилось лицо Фагильзанга? Почему шрам, рассекающий его лицо, налился кровью? Почему Фагильзанг так выкатил глаза? Не поможет, господин доктор, нить у меня в руках, вы может меня не собьёте больше". Тем не менее, начинает он бодро, энергично признав всё это, но тут его обрывают. Резкий голос сквакает из угла. Нет, не признав. Я этого не признаю. Никто здесь не признает этого. Я не потерплю этого. Я ничего больше не желаю слышать. Что вы себе вообразили, молодой человек? Кто, по-вашему, сидит здесь? Перед истинными немцами в эти тяжкие для Германии времена вы осмеливались назвать бесцельным, бессмысленным, титанический подвиг, положивший начало германской истории. Вы сказали, что вы это признаёте. Вы осмеливаете пользоваться доводами самого низкого оппортунизма. И потом заявляете, что признаёте их. Если в вас самом нет и искры национальной гордости немца, то избавьте хотя нас, национально мыслящих, от ваших мерзостей. Я запрещаю вам говорить так. Слышите, оперман, запрещаю не только от своего лица, но и от имени этого учебного заведения, которое пока ещё является немецким. Наступила мёртвая тишина. Духота в классе давно уже навела на учеников сонную одырь. Они сидели вялые, кое-кто клевал носом. Резкие повышающиеся окрики Фагельданга заставили их встряхнуться, взглянуть на Виртольда. Так ли уж страшно было то, что он сказал? И что собственно он сказал? Как будто что-то о Лютере, о Гутенберге, гнев Фугельзанга класс у них вполне понятен, но возможно, что Оперман и в самом деле чуть-чуть заврался. В таких докладах нужно излагать лишь то, что сказано в учебниках, не больше, не меньше. Оперман очевидно влип. Абертольд, когда Фогельзанг его оборвал, был глубоко удивлён. Что ему нужно? И он раскричался. Пусть, пожалуйста, даст договорить. До сих пор у них не принято было перебивать докладчика. Доктор Гейнцеус никогда этого не делал. Но Гейнцеус лежит на кладбище, а этот стоит тут и кричит. Ведь надо же было привести возражение, их нельзя обойти, а теперь нужно их опровергнуть. Так нас учили, таковы правила, так требовал доктор Гейнцеус. Я ничего не сказал против Армения. Это было только возражение. и я собирался его опровергнуть. Вот моя рукопись. Свою точку зрения я ведь ясно изложил в начале раздела. Пусть он замолчит, наконец. Чего он так орет? Как только он предложил мне Армения, я сразу почуял недоброе. Мне надо было настаивать на гуманизме. И Генрих тогда сразу же сказал, что он синья, и что все это подлейшая личная придирка. Ведь он несет сплошную чепуху. Вот моя рукопись. Она в парте, в ранце. Стоит заглянуть в неё, и всякому станет ясно, как день, что эта семья несёт сплошную чепуху.